15 июня, понедельник, Калинин. Мучаюсь совестью, мучаюсь материалом. Это недостойно ни Эфроса, ни любимого, говорить о них походе, вспоминая ерунду в частности, кто что сказал про тот или иной спектакль. Это все никуда не годится. Хотя Ваньке и понравилась статья, но ему недорого мое имя. Он знает, что я тем самым вляпываюсь в говно. Сам заявляю, что Эфрос в защите не нуждается. И тут же его защищаю противопоставляя его благородству Любимовскому хамству. Не мне это делать, тем более я ведь действительно не знаю, ходил ли Любимов по инстанциям. Это все те же слухи, сплетни. И нет в том чистоты. Надо все переделать. Тем более, что категоричности у Эфроса было много. Вспомним историю с месяцем в деревне в Польше, где он как мэтр себя вел и поругался в результате с польскими артистами и режиссерами. И настроение гастролей в Польше было испорчено. Гастроли прошли вяло. Ему было неприятно возвращаться в эту страну. Он чувствовал за собой грех. И начинаю сводить счеты. Здесь не место и не время. На страницах Т.Ж. 4 июля, суббота. День мезантропа, Господи, спаси и сохрани. Дай мне легкости, дай мне скорости и пощади мою ущербную щербатую. Господи, помилуй ее. Как хочется сегодня хорошо сыграть. Сегодня год, как идет мезантроп, и каждый раз все заново. Дорогой Анатолий Васильевич, какую радость и муку подарили вы мне на жизнь. 24 июля. Пятница. Завтра день смерти Высоцкого. Мой дружок в бурьяне неживой лежит. 17 августа, понедельник, самолет. Андрей Миронов скончался, умер. Нет больше артиста. Замечательного, прекрасного артиста Андрея Миронова. Это уже мой эшелон, мой год. Ну, может быть, на один год он старше. Это что ж такое? Позвонил Фурман. У меня из рук выпала трубка. Загремела. Об холодильник. Рудольф Фурман, ленинградский актер, продюсер. Театр сатиры можно закрывать, таких артистов лишится, таких столпов. Из команды Рудольфа, из нашей команды уходят люди. Кто следующий? Что осталось после Андрея? Несколько фильмов, несколько десятков даже, может быть, театральных ролей, несколько поставленных спектаклей, несколько пластинок, а легенды нет. Фурман, я не знаю, что делать. Лететь ли нам с Кирой в Ригу? Кирилл Ласкари, театральный режиссер, литератор, брат Андрея Миронова. В реанимационную все равно не пускают. — Ну, я сейчас дам тебе Киру. — Валерик, здравствуй. Ну, ты знаешь, что у нас с Володей написана пьеса, она идет довольно успешно. Володя специально написал для этой пьесы шестнадцать песен. Я хотел позвонить Коле или тебе, может быть, театр это заинтересует. Как буду в Москве, я тебе пьесу постараюсь передать. Мог бы разговор о пьесе отложить. Ни слова о брате. Все о своих делах, об устройстве пьесы «Высоцкий ласкари а легенды нет. У меня Шивенькой легенда есть. Я друг Высоцкого. Опубликовано, напечатано. Им самим своей рукой написано. Как должно быть неприятно это Абдулову, Говорухину, Бортнику, Смехову и прочим, и прочим. Нет, фильм не получается. Фильм-концерт Палуки «Солдатушки, бравые ребятушки». Это очень жалко. Жалкое зрелище. Золотухин на пустом фоне чего-то поет. Песня должна рождаться от глаз артиста. Вот он смотрит «Совет в филях» и рождается издалека тема от народа «Зачем я шел к тебе, Россия?» и так далее. Я надеялся, что в середине песен будет возникать драматическое изображение солдатской судьбины. Пустой кадр поет «Артист? Ну и что?» «Что от меня останется? Осуждение любимого? Он подался ближе к Иерусалиму». Кто его может понять, тем паче судить. Он стал, быть может, воистину верующим человеком и поселился в тех местах, где жил и учительствовал Иисус Христос. Ничего у него не осталось, кроме веры. Он умрет одиноким, сумасшедшим лиром, без родины, без детей, без занятия любимого. Ведь в Израиле он сбежал от всех, в том числе от Максимова, Аксенова и иже с ними. Он подражается Лженицыну, который не пошел на прием к президенту. А объясняется все, может быть, очень просто. Катьке с Петькой в Тель-Авиве климатит. 12 сентября. Суббота. На мизантропе была Крымова и не звонит. А мне страшно. Кому нравится, тот звонит и наоборот. Самому нарываться не хочется но она такая хитроумная, что, очевидно, уже отправила мне письмо или передаст завтра с Хвостовым на дно. 17 сентября. Четверг. Дима. Когда умер ВСВ, я учился в восьмом классе. Мне было пятнадцать лет. Я услыхал по американскому радио и проплакал всю ночь и весь день. В памяти возникали его песни от строчки до строчки. Одна песня переходила в другую по цепочке. Я пропел все, что знал. В восьмом классе нам задали сочинение на темы «Герои, поднятой целины Шолохова и герои-комсомольцы молодой гвардии». А О «Поднятой целине» я не мог ничего написать, потому что я ее не читал. А О героях-краснодонцах появилось столько версий. Герои оказались предателями, предатели — действительными героями, писать о них после Фадеевского выстрела. Я решил выдумывать своих героев. Выдумал название «Разведка боем», выдумал автора. В.С. я назвать не мог, но цитаты были из его военных песен и альпинистских. Я получил за содержание пятерку. Рассчитывал я на то, что всех книг про войну никто не может прочитать и помнить. Когда через несколько лет я рассказал про это моей учительнице, она не поверила, что я это все выдумал. Так мне В.С. помог написать сочинение о героях Великой Отечественной войны. Дал Деме два тома американского издания. 29 сентября. 22.00. Вишневый сад. Отказ Демидовой играть с Дьяченко. Просила меня принять участие в разговоре. Я рассказала о своем разговоре с Эфросом по проблеме Лопахина. Он играет хорошо, он играет прекрасно, знает все закоулки роли. Я понял, что дальнейший разговор неприличен. Что же теперь говорить? Мне показалось, что она, предполагая свой авторитет, нашими руками хотела отрубить Борису Башку. Он никакой не Лопахин. Но это было видно сразу. Теперь позади Варшава, Париж, Милан. Да и не делается так. Меня она назвала потом ренегатом. Ты думаешь, ты хорошо играешь? Один человек мешает всем, разрушает весь спектакль. 30 сентября. Среда. Мой день. Сегодня семьдесят лет Юрию Петровичу Любимому. Господи, спаси и сохрани его. Ай-яй-яй. Как же бы ему дать знать, что мы помним его и поздравляем его? Звоню в издательство Егорову. В издательство «Современник». «Да, хорошего мало». «Когда вы сможете прийти в издательство поговорить? Завтра в четырнадцать?» «Хорошо. Как войдете направо вверх, на второй этаж, еще направо и по коридору, и прямо в мою дверь упретесь, главный редактор?» «Ну что ж, завтра так завтра. Заберу рукопись и дело с концом». «Пятое октября, понедельник. Теперь за игру. Мизантроп сегодня». Статья об Эфросе имеет успех. Надо играть хорошо, надо запастись силами и вперед. И спектакль прошел хорошо. Под знаком памяти об Эфросе. Да, любопытно, как Николай Николаевич Губенко воспримет статью. Хватит ли ума не обидеться? 6 октября, вторник. Забот скопилось много. И первое — это оформление в Америку, в которую я когда-то один раз слетал. Успеют ли оформить и захотят ли из театра отпустить? 7 октября. Среда. Мой день. Глаголин расстроил меня. В статье он усмотрел, что я будто бы подспудно сравниваю театры Любимого и Эфроса и в пользу последнего. Завтра мизантроп вместо дна. И я согласился играть. 24 октября. Суббота. Шок. Понимаете? Вот не было литературы, и вдруг появился «Один день Ивана Денисовича». И здесь не было театра. И вот театр. Это Зиновий Герд о спектакле Додина в Малом драматическом театре «Звезды на утреннем небосводе» по пьесе Галина. Спектакль великолепный. Я всячески старался уговаривать себя, чтобы он мне не понравился. Нет, победил театр. Актерская самоотверженность, сверхотдача при природных талантах актрис. Четыре блистательные актрисы сразу, вместе, в одном наборе. Все это завидно. И сразу вопрос, могу ли я так? есть ли у нас в театре такой потенциал? Я не против Израиля. Пусть Юрий Петрович живет в этой обетованной земле, но вот что странно, он так любопытно срежиссировал свой побег, что все ему сочувствуют, все так или иначе на его стороне. До того все патриоты. Поступил человек неординарно, и уже его поступок вызывает уважение, кроме как у меня. Мне это глубоко не симпатично. 2 ноября, понедельник. Уважаемый Леонид Анатольевич. Леонид Фролов, директор издательства «Современник». Третьего дня принес мне мальчик-пожарник книжку мою для автографа «Печаль и смех моих крылечек». Где взял, спрашиваю? В валютном магазине на Кропоткинской. Стоит 1 рубль 20 копеек. В валюте около 2 долларов. Я в магазин. Книжки поступили полгода назад, торопитесь брать, осталось совсем немного. Ну да, говорю, надо сперва валюту купить, а потом уж свою книжку. К чему я это? Не взяли повторить тираж. Сколько я ездил по стране, везде спрашивают, где купить вашу книжку. Тираж ведь был смехотворный, хотя заявок было, я знаю, очень и очень. Да и урезана книжка была в связи с именами Любимого и Высоцкого. Время расставило многих по странам и кладбищам. Мне жалко эту мою книжку, я хотел бы вернуться к ней. Помогите. С уважением, В. Золотухин. Вчера выступление в ДК миссии с поэтами, издававшимися в «Современнике». Какое убожество воинствующее! Приехал домой поздно.